Она никогда на него не ответит, а другим не поверит и даже не услышит, что они будут говорить ей. Борис вдруг двинулся, широко раскрыл глаза и будто хотел сказать что-то. Но только грудь высоко вздулась и медленно опустилась. Нилочка поняла, зарыдала и отошла. Марьяна Игнатьевна ничего не заметила, стояла все так же на коленях и через несколько минут вымолвила тихо, но недовольным голосом. «Боренька, что же так-то лежать? Скажи что-нибудь, где болит-то, а?» И снова наступившее в горнице молчание настало надолго. В то же время в половине мрацких, в коридоре, столпили все люди, которые были посланы в засаду. Сергей Сергеевич только что допросил всех лично, как приключилось невероятное событие. Мрадскому не пришлось разыгрывать роль взволнованного и негодующего, как он приготовлялся с утра. Он действительно был вне себя. Опросив всех и получив все тот же ответ, неведомо, ибо его знает, Мрадский ушел к себе и метался из угла в угол, бился, как разъяренный зверь в клетке. «И не идет, не идет», — изредка повторял он, злобно и нетерпеливо поглядывая на дверь. Наконец Герасим, тоже взволнованный происшествием, в котором оказался против воли как бы виноватым, вошел, понурившись, и доложил. «Никифор Петрович! Давай-давай!» – почти закричал Мрацкий. Никифор сильно бледный вошел и улыбнулся. Но это была не улыбка, или же Мрацкий отроду таких улыбок не видал, и она его приковала к месту, лишила языка. Он молча глядел на Неплюева. Ошибочка вышла, проговорил глухо Никифор. Мрацкий как бы пришел в себя и едва прошептал, задохнувшись от гнева: "Ошибочка? Дас что же? Оба офицеры. Точка в точку платье и шляпы. Одного росту. Да и ночь на дворе. Что же? Мне и самому оно". Никифор вздохнул. Мрацкий смерил Малого с головы до пят. И почувствовал, что его злоба начинает отливать от сердца. Неплюев был на себя не похож. Очевидно, от рокового недоразумения, в котором был виноват отчасти. Ведь не от раскаяния же в смертоубийстве треплет его будто в лихорадке. Не из таких этот, сибирный. Как же вышло-то, скажи. Что же теперь делать? Всему конец? Второй раз князь не сунется. Неплюев молчал. Но Мрацкий, приглядевшись к нему, вдруг будто прочел что-то на его бледном лице. «Ты, Каин, да и Иуда вместе!» – глухо прошептал он. «Пошел вон, сатана!» В вечеру настала в доме унылая тишина. Все будто попрятались по углам. Сергей Сергеевич обошел весь дом и всем пригрозился, что убийца будет найден, так как он даст знать в Самару о происшествии, и в Крутоярск пришлют приказных судей. Вместе с тем Мрацкий распорядился немедленно относительно опекаемой им безобразницы и ее мамушки. Марьяна Игнатьевна с рокового мгновения, очевидно, потеряла рассудок. Она даже сердилась и смеялась, разговаривая с телом покойного. Щепину отвели наверх, заперли в отдельную горницу, а к дверям приставили дворового часовым и назначили двух горничных дежурить по очереди около сумасшедшей. Нилочка в своих горницах по распоряжению опекуна очутилась точно так же в заперти и под стражей шести сменявшихся по очереди лакеев.